Глава 30. Что скажешь, Элия? Демон сидел за столом, развалившаяся на диване демонесса, помахивая ногой в воздухе, пила из высокого фужера кровь. "Вот можешь ты, Гел, очаровать девушку. Откуда этот божественный напиток?" Она прикрыла глаза от удовольствия. "Нет, стой, сама угадаю". Она сделала глоток и ножкой выписала в воздухе только ей одной понятную фигуру. Терпкий, но не слишком. Сладкий, но с нотками цветов и весеннего ветра. «Хм, хей. «Нет», — хмыкнул за столом тот. «М-м, — промурлыкала она, открывая один глаз. «Захотел взять меня прямо здесь, старый развратник?» «Размечталась», — едва не хрюкнул от возмущения владыка хаоса. «Ладно, сдаюсь, говори», — с сожалением призналась она, сделав еще один глоток. «Десятитысячелетний эльф. Ловцы нашли новый мир в моем кольце», — нехотя признался он. «Пока их кровь попробовали только князь, я и ты. Даже ко двору пока не подавали». Владычица удивленно приподняла голову. «Ага, ты так высоко ценишь мою помощь? Начинаю сомневаться в своем решении, поскольку ты уходишь от прямых ответов, Элия». «Правда», — легко созналась она, снова откинувшись на подлокотник потому что сказать мне тебе нечего». «Как это?» — удивился он. «Ты провела с ним неделю, одна. В другое время ты бы уже как минимум с целым легионом перетрахалась». «Угу», — легко согласилась она, «но не в этот раз». «Стареешь?» — пошутил Гел, вызвав этим словом злобное шипение со стороны дивана. Все, что могу тебе сказать, парень не так прост, как кажется», произнесла демоница, сделав последний глоток. Эти его повадки тупого простодушного парня кого угодно могут обмануть, меня в том числе. Я однажды поверила своим ощущениям, что он туп как дерево, и тут же за это поплатилась. Одна малейшая попытка воздействовать на его сознание усиленными чарами, даже непрямым способом, сразу была изобличена. При этом не было ни скандалов, ни угроз. Он просто посмотрел на меня своим простодушным искренним взглядом и с совершеннейшим спокойствием выдал фразу на демоническом языке, а точнее, на той его разновидности, на которой говорят твои слуги во дворце, попросив, чтобы я, если не хочу с ним поссориться, больше так не делала. «Чего?» — Гел приподнялся на стуле. «Вот тебе и чего?» — тяжело вздохнула владычица, поднимаясь с дивана и надевая туфли. Он за три дня выучил демонический язык. Я было подумала, что он просто запомнил несколько фраз, но нет. Он, хоть и тяжело выговаривая слова, вполне ясно на нем изъяснялся. «Вариант, что он был в твоем плане раньше, мы будем рассматривать?» «Точно нет. Больше попыток я даже не пыталась предпринять. А феромоны, как ты помнишь, на него и вовсе не действуют», — продолжила Демонесса. «Так что плакал мой красивый тридцать пятый мир. Если, конечно, у тебя нет других идей, как я могу исполнить твое поручение?» «Хм...» — задумался демон. «Давай рассуждать». Что проигравший клан может ему предложить в качестве платы, раз он сам ее не огласил? «Естественно, причину его гнева», — тут же ответила она. «Будет у нашего парня-рабыня только и всего». «Зная его, она станет скорее служанкой», — не согласился с ней владыка. «Красивая молодая девушка, постоянно рядом с ним. Мне не очень нравится этот вариант развития событий». «Хочешь, чтобы я тоже стала служанкой?» — удивилась Элия, поняв его мысли. Я, конечно, хочу мир, но не до такой степени, чтобы владычица хаоса стирала портки человеку. А личным учителям, наставником Ты упоминала, что он интересуется нашей культурой. «Ммм, этим я смогу какое-то время удерживать его внимание», — согласилась она. «Но что подумают остальные демоны в Академии? Скрыть то, что я владычица, нам не удастся». «Ты моя гостья, и вольна делать все, что тебе заблагорассудится». «В рамках правил Академии, конечно», — быстро поправился он. «А идиотов, которые захотят задавать тебе вопросы, точно среди учащихся и преподавателей нет». «Что по мечу?» — выяснили его тип. «Если буду знать про него больше, еще сильнее смогу заинтересовать человека обучением». «Тут самое смешное», — скривился владыка. «Я, когда выбирал, какое оружие отдать человеку, попросил у хранителя арсенала дать мне собиратель костей, которые давно не пробуждали». Чтобы и малейшего шанса на это не было, он и выбрал самый старый, пылившийся неизвестно сколько тысячелетий на дальней стойке. Меч настолько древний, что даже записи о том, откуда он появился, у нас не сохранилось. А поскольку я лично видел его недавнее пробуждение, то потом совместно с Хранителем прошерстил все известные нам книги по мечам. Ничего, ни малейшего соответствия. Крик Банши еще как-то можно было притянуть к нему» но там один сильный голос, а тут несколько десятков тысяч, да к тому же детских. «А ты уверен, что это собиратель костей?» — вкратце произнесла Элия. «Может он оказаться собирателем черепов или, упаси великое ничто, душ?» Я тоже сразу задался этим вопросом и спросил у хранителя. Но тот заверил, что все более сильные артефакты хранятся на других стойках. Если его предшественник поместил оружие именно на стойку Собирателя костей, то так оно и должно быть. Но хоть какая-то радость. Пробудившийся Собиратель душ в руках человека? Брррр, вздрогнула она, поёжившись. Если бы это было так, сейчас рядом с нами сидел бы князь и интересовался, почему голова и тело человека ещё находятся совместно, а не по отдельности. Демоны на всякий случай огляделись но чудовищных эманаций, предшествующих появлению самой сильной сущности хаоса, не ощущалось. Так что можно было успокоиться. У человека в руках точно не сильнейший артефакт хаоса. «Ну так что решили? Я останусь при нем личным учителем. И если влюбить его в себя не получается, то хотя бы стану ему хорошим другом и наставником», — подвела итог беседы Элия. «Ну и с пробудившимся мечом помоги управиться», — согласно кивнул Гел. «А то мало ли что» по рукам. «Нет, отец, нет!» «Либо так, либо вся семья будет изгнана из клана». «Они там совсем, что ли, чокнулись, старые маразматики?» Возмущению девушки не было предела. «Мало того, что наказали брата, который привел маленького ублюдка к нам, тебя лишили всех регалий, так еще и я должна стать рабыней?» «Решение за тобой. Утром я обсудил на семейном совете. «Семья проголосовала, что терять нам больше нечего, и решение полностью за тобой Все «Всё из-за одного говнюка. Да я его голыми руками готова задушить. Может и правда согласиться, а потом ночью свернуть ему шею». Она с наслаждением сжала руками воздух, представляя, что вместо него тут шея мелкой противной крысы, которая в одночасье перевернула привычную жизнь их семьи. «Тогда лучше изгнание. Если ты согласишься...» Будешь вынужден смирить свою гордость и полностью ему подчиняться, пока он не скажет, что долг клана выплачен. Только так и никак иначе, Твердо произнес мужчина, постаревший за один день, словно прошло десять. На поединке присутствовал наследник императора. Клан не может потерять лицо. Девушка металась по комнате, словно раненная тигрица, а отец спокойно ждал ее ответа. Не давить, не уговаривать он не собирался. Решение должна была принять та, от кого это зависело. «Ну, хотя бы тогда они вернут тебя в совет старейшин», поинтересовалась она на миг, останавливаясь. «Не может быть и речи», — спокойно ответил он. «Нам еще сильно повезет, если семью не выделят в младшую ветвь. Зачем тогда это все? Проще уйти и жить самим». «Ты видела процедуру изгнания и самих изгнанников спустя годы. Решать тебе». «Отец», — взмолилась она, падая на колени, — «Что делать? Ну не молчи, пожалуйста!» «Я не хочу ничего говорить, поскольку сейчас любое мое слово может подтолкнуть тебя к неправильному пути», — мудро заметил тот. «А я и семья хотим, чтобы ты приняла взвешенное решение, с которым мы согласимся. С любым твоим решением. Главное, чтобы оно было твое, Не мое, брата или дедушки, а только твое. «Мерзкая крыса!» «Удавлю!» Она снова подпрыгнула на месте, кружась по комнате. «Я не защищаю его, но парень — выдающийся воин», — осторожно заметил он. «Просто стечение обстоятельств, что наши пути не сошлись». «Да он, он, ты еще его и защищаешь?» Она едва не задохнулась от набранного в грудь воздуха. «Он в честном бою победил противника вне категорий. Это видели все». Нет ни малейшего сомнения в том, что его с радостью примет к себе любой клан. А тот артефакт, который помог ему — лишь подтверждение того факта, что он невероятный боец. Как сказали приглашенные на совет старейшин повелители хаоса, пробуждение собирателя костей в руках человека — исключительная редкость. И этого на их памяти никогда не происходило. «Ты! Ты!» — девушка возмущенно показывала на отца пальцем. «Да как ты можешь вообще говорить о нем хоть что-то хорошее? Он враг, мерзость, негодяй, и никак иначе!» Отец пожал плечами. Дочь была юная и не видела общей картины происходящего. Клану желтой Цапли еще сильно повезет, если юноша согласится принять хоть какое-то извинение от них. Если он продолжит упорствовать и снова бросит вызов, инициировав поединок ветра, выставить против него будет некого. Все бойцы, прошедшие через него недавно, Сейчас на курсе реабилитации, залечивают сломанные кости и порванные мышцы. Удары белого меча разрушали все, к чему прикасались. Так что еще как минимум месяц клан будет восстанавливать силы, восстанавливая лучших бойцов. А сам парень, как донесли студенты, обучающиеся в академии, появился живым и здоровым всего спустя неделю. Да еще и в сопровождении владычицы хаоса, которая объявила его своим личным учеником. Чему научит его демон, понятно, поскольку уже сейчас многие из чужой расы, косясь на артефакт, висящий у того на поясе, вздрагивали, стоило оружию неудачно стукнуть по полу. Но это все не должно влиять на решение дочери, поэтому ничто из происходящего он не стал объяснять или пересказывать. «Хорошо, если даже я соглашусь», — замерла она, — «что мне придется делать?» Все, что он скажет». «А если он прикажет?» Тут щеки девушки залили, но она смело продолжила. «Переспать с ним». «Ты должна будешь это выполнить», — спокойно ответил отец, ничего не скрывая. «Но это маловероятно. Он вряд ли воспользуется этим правом». «Но... но...» Золотой домик, в котором она жила все эти годы, рушился. Все всегда потакали ее желанием, за ней ухаживали, она была объектом трепетного внимания парней. В последние годы отбоя от желающих выпить с ней чаю не было. Даже предложения о замужестве от более сильных кланов поступали. И тут все разлетелось в дребезги всего за один день. Поэтому семья отдает решение тебе, пояснил он. Поединок ветра не проводился вот уже несколько столетий. Так что, когда старейшины кинулись выяснять, что это такое и как им реагировать, они схватились за головы. Не принять его значит потерять лицо проиграть. То же самое, выставить только одного бойца, не зная сил противника, сделаешь из клана посмешище». Они приняли единственно правильное решение, но даже это не помогло. Танхё, как и полсотни бойцов до него, были повержены всего одним человеком, с официально заявленным двадцатым уровнем. «Ты мне чего-то не договариваешь», — по голосу отца догадалась девушка. «Говори уже как есть». Все равно хуже, чем есть сейчас, быть уже не может». «Может». Мужчина тяжело вздохнул. «Не хотел тебе говорить, чтобы не повлиять на решение». «Что может быть хуже этого?» Она взмахнула руками, показывая вокруг. «Клан расформируют, старейшин казнят, территорию отдадут другим в случае неисполнения обязательств», нехотя произнес он. У девушки глаза расширились от удивления. «Чего?» «Всего-то из-за одного поединка?» «Это непростой поединок», — нехотя ответил отец. «В древности Ронинов было большое количество. При этом кланы становились все сильнее. Поэтому у одиночек не было возможности восстановить справедливость, поскольку они всегда были априори слабее целого клана. Поэтому императором и был издан указ о том, что Ронин может бросить вызов клану в поединке «Ветра». Поставив на кон собственную жизнь. Именно поэтому клан не имеет права отказать ему, ведь только полностью отчаявшийся человек способен на подобное. Случаи, когда ронины побеждали, были, и клан сполна платил ту цену, которую оглашал победитель. Также в хрониках описаны случаи, когда кланы отказывались платить по счетам. И что с ними делали? Девушка скрипнула зубами. Приходили судьи решали этот вопрос сами, поскольку нарушался императорский эдикт. «Так, погоди», — только сейчас поняла она. Тот ублюдок не успел ничего попросить, и, следовательно, чтобы не дать ему этого сделать, старые маразматики решили под шумок отдать ему меня, чтобы он не захотел большего. Все верно». «Вот пронырливые твари!» От девушки пахнуло ненавистью. Она стала изливать свой лексикон, которой не должна была знать юная девушка из порядочной семьи. Эйхе! не выдержал отец. Дочь стыдливо замолчала, задумавшись. «Готовить, стирать, обхаживать? Что еще должна делать рабыня?» — поинтересовалась она. «Не имею ни малейшего понятия», — пожал плечами отец. «В хрониках указывается только тот факт, что одним из способов извинений может быть предоставление любой женщины-клана-победителю на его выбор. «Она должна перейти к нему в статусе бесправной рабыни. Можно отдать даже жену главы клана, даже новорожденную, И только когда Ронин отпустит ее обратно, будет считаться, что долг клана полностью выплачен». «Хм, если он не будет знать, что я рабыня, может, тогда я смогу все это не делать?» — воодушевилась она. «Уверен, что старейшины все ему подробно объяснят при передаче, только чтобы он не запросил больше». «Ух, проклятые ублюдки!» — погрозила Ихё кулаком в сторону дома собраний. «Ладно, отец, иди скажи им, что я согласна, но только при одном условии. С сегодняшнего дня семью перестанут наказывать, и если я только узнаю, что они еще что-то задумали в отношении вас, ночью пырну маленького ублюдка ножом в бок. Вот тогда-то они попляшут на раскаленных углях», кровожадно облизнулась она. «Ты уверена?» «Да, иди». «Хочу побыть одна. Мне нужно успокоиться и принять свой новый статус». Боясь подойти к дочери, мужчина поклонился ее смелости и вышел. Решение принято. Теперь дело осталось только за старейшинами.